Глава 46. Сентябрь 2018 года. Ким наблюдает, как Софи порхает по интернету. Её пальцы, играючи, щёлкают по клавиатуре, преследуя человека по имени Чере. "Чере", говорит Софи. "Это ведь должна быть Скарлет, не так ли?" Ким тупо смотрит на неё. "Разный цвет", говорит Софи. "И то, и другое". Примечание: Слово "скарлет" переводится как ярко-красный. Конец примечания. О, господи, шепчет Ким, когда до неё доходят. Конечно, сказать что-нибудь Дому. Софи вздыхает. Если честно, не знаю. Полиция использует собственные методы, чтобы установить местонахождение Скарлетт и её семьи. Может, нам пока не стоит торопиться. Давайте не будем им мешать. Ким кивает. Она инстинктивно чувствует, что Софи права. Софи вновь листает аккаунты главных игроков. Лея, Малекси, Мими, Скарлетт. Затем просматривает странички людей, которые что-либо прокомментировали или лайкнули под их постами. При этом она постоянно бормочет себе под нос слово «Черри». А затем внезапно останавливается. «Смотрите», — говорит она, — «смотрите». Она поворачивает экран и указывает. «Чей-то аккаунт?» — спрашивает Ким. «Руби Рейнольдс. Ру. Девушка из банды Скарлетт-Жак». Судя по фотографиям, она до сих пор живёт в этом районе. Взгляните. Она нажимает на фото темноволосой девушки, стоящую у дерева. На ней потрёпанная кожаная куртка поверх короткого платья. Это ведь вон там, не так ли? Софи указывает на деревню, на лугу. Да, говорит Ким, вглядываясь в снимок. Да, слева от пруда с утками. Это было опубликовано всего 10 дней назад. Взгляните. Софит тычет пальцем в экран. Кому-то по имени Черед Джек оно понравилось. Черед Джек. Скарлет Джек. Аватар представляет собой снимок двух красных вишен, свисающих с веточки и касающихся языка. Язык проколот. Софи смотрит на Ким. У Скарлет проколот язык, говорит она, задыхаясь. Я заметила это на другой фотографии в аккаунте Лиа Мобейли. Софина нажимает на картинку профиля и появляется страничка, удивительно что не закрытая. Никаких подписчиков, говорит она. Странно. Она прокручивает снимки всё быстрее и быстрее. Девушка по имени Чере Джек, похоже, живёт на яхте. Снимки абстрактные: закаты над бескрайним океаном, пенистые барашки волн, сверкающий кончик клюва дельфина на ладони у фотографа. вытянутые загорелые ноги на кремовой коже дивана. На лодыжке покоится большая собачья лапа. Ким всматривается в фото ног. «Можете увеличить снимок?» спрашивает она. Софи увеличивает изображение, и Ким пристально рассматривает его. «Вот», — говорит она, — «вон там, на ее ноге. Смотрите, вы его видите? Черное пятнышко. Присмотритесь». Софи кивает. «Это...» «Да, там была татуировка». букв от М. Боже мой, шепчет она. Это же Скарлетт, это Скарлетт Джак. Когда сделаны эти фотографии? Какие там даты? Софи быстро пролистывает их. Последний снимок датирован предыдущим днём. Самый старый появился всего 2 недели назад. Кемет отстраняется от экрана и вздыхает. Скарлетт, Джак на яхте. Она на яхте со своей собакой, телефоном и идеальным педикюром. Она выкладывает красивые фотографии в соцсетях. Ким чувствует, как на неё накатывается волна горячего гнева, но подавляет эту волну. Они обе возвращаются к экрану, и Софи по очереди нажимает на все фотографии «Черри Джек». Под каждой по несколько лайков, и Софи нажимает на профили каждого пользователя. «Узнаёте кого-нибудь из этих людей?» — спрашивает она. «Нет», — отвечает Ким. «Нет». Но затем они прокручивают список дальше и видят имя, знакомое им обеим. Они останавливаются и громко ахнут. Лекси Гоуз